Бонус. Эпиграф. Если мы, не задавая лишних вопросов, будем брать всё хорошее, что встречаем на своём пути, нам этого хватит. Ральф Уолдо Эмерсон. Я уже не чувствую пальцев на ногах и руках, закричала я и бросилась к нашему белому микроавтобусу, который мы нежно называли Ржавченко. Вечер выдался холодным и дождливым. Футбольный матч, в котором участвовал мой сын, только что закончился. Мне не терпелось добраться до дома и выпить чашку горячего чая. Вместе с моей сестрой Шэрил мы быстро собрали троих моих детей, их трёх друзей, собаку, одеяло, складные стулья и футбольные мячи. Когда мы выехали с парковки, Я услышала вопрос: "Мам, я с голоду помираю. Что у нас на ужин?" "Кто любит спагетти?" прокричала я, маневрируя в потоке автомашин. "Я люблю!" раздался хор бодрых и радостных голосов. Я покосилась на сестру и увидела, что та улыбается и поднимает вверх большой палец. Добравшись до дома, я тут же поставила на плиту чайник и кастрюлю с водой. Мы часто ели спагетти, поэтому приготовить их я могла практически с закрытыми глазами. Я начала накрывать на стол и остановилась, чтобы вслух посчитать, сколько тарелок нам понадобится. Пять тарелок для нашей семьи, три для друзей, две для приятелей, которые неожиданно заскочили, и одну для тебя, сказала я сестре. Нет, Тебе на семью надо четыре тарелки, поправила меня сестра. Что? Вас осталось четверо. Вся суета на кухне словно исчезла. Я почувствовала, что проваливаюсь в какую-то чёрную пропасть. Хотя сестра произнесла эти слова очень заботливым тоном, их смысл ударил меня как кувалдой. Да, На степи действительно четверо, прошептала я и расплакалась. Прошло почти 2 недели с тех пор, как мой муж Бен умер от болезни печени. Я ещё не привыкла к тому, что его нет. Возвращаясь с работы, он открывал дверь и кричал, как в сериале Я люблю Люси: "Люси, я вернулся!" "Рики, это ты?" подыгрывала я ему с улыбкой. После этого к Бену выбегали наши дети и с криком «Папа!» обнимали его. Я понимала, что сестра просто напомнила мне о фактах, но я не хотела этого слышать. Потеря Бена была слишком сильным ударом, и с его кончиной прошло совсем мало времени. Я потеряла не просто мужа, но и самого близкого человека. После его смерти я старалась, насколько возможно, не падать духом и занималась семейными делами, как и раньше. Я хотела, чтобы жизнь нашей семьи продолжалась. Мои дети посещали спортивные секции, в которые ходили до смерти их отца. Я старалась, чтобы они были загружены занятиями, и у них оставалось меньше времени горевать. Каждый из них по-разному отреагировал на известие о том, что их папа умер. К счастью, в то раннее воскресное утро, Когда мы получили это печальное известие, к нам пришли пасторы из нашей церкви, друзья и тренеры мальчиков. Казалось, даже воздух был пропитан грустью. Пережить трагедию моему младшему сыну Джордану, которому было 12, помогли его друзья. Они приходили постоянно, играли на гитаре, пели, плакали вместе с Джорданом или просто тихо сидели с ним рядом. В день смерти мужа мой старший сын, 13-летний Бенджамин, должен был участвовать в футбольном матче. Я была уверена, что он откажется, но он решил играть. В память о своем отце. Он считал очень важным продолжать делать то, чем занимался раньше. Я попросила одного из друзей отвезти Бенджамина на матч. В тот день моя дочь Аманда, которой незадолго до этого исполнилось 16 лет, не отходила от меня. Мы обнимались и плакали. Мы старались поддержать друг друга. Мы обе не знали, как ведут себя люди в подобных ситуациях и что надо делать. Я занималась домашними делами, оплачивала счета, возила детей на тренировки и работала. Думаю, я выжила только благодаря дисциплине и тому, что не выбивалась из графика. Когда я в полном изнеможении падала вечером в кровать, рядом лежал ворох неразобранного выстиранного белья, я сталкивала его к краю кровати и засыпала в слезах. "Боже!" восклицала я. "Что же происходит? Верни мне Бенна, Господи! Я не могу без него". Однажды вечером я вернулась домой совершенно измотанной. День выдался очень сложный. После работы я отвозила детей на тренировки, заезжала в магазин за покупками, готовила ужин, а вернувшись, обнаружила, что не успела постирать. Всё казалось совершенно беспросветным. Я отодвинула кучу белья к краю кровати, забралась под одеяло, но, несмотря на усталость, не могла заснуть. Я лежала и плакала. Господи, молила я, Помоги мне пережить этот тяжелый период. Я ничего не успеваю, и у меня больше нет сил. Потом у меня случилось озарение. Я задумалась, что сейчас главное? Есть ли у нас чистые тарелки? Да, есть. Есть чистое нижнее белье для всех членов семьи? Да. Значит, все остальное – бонус. Это простая логика помогла мне избавиться от чувства вины. Я поняла, что всё главное сделано, и нет смысла концентрироваться на том, что я не успела. С тех пор прошло несколько лет, и я не раз делилась своим логическим построением с теми, кто находится в тяжёлой ситуации. Я и сейчас улыбаюсь, когда мне кажется, что я не успею сделать всё запланированное. В такие минуты я слышу в голове голос, который произносит: Есть ли у нас чистые тарелки? Да, есть. Есть чистое нижнее бельё для всех членов семьи, да. Значит, всё остальное бонус. Патриция Галерос.